Глава семнадцатая. У белого камина нас всегда было пятеро, но казалось, что намного больше. Мы забывали, что персонажи из рассказов о смерти всего лишь персонажи. Для нас они были членами нашего клуба. Тощий доктор Кеваркян с его странной улыбкой и смертельной машиной. Старик с дурным глазом из сердца обличителя Эдгара По. Мертвецы из открыток с того света Франко Арменио вещающие из-под земли. День моих похорон был самым обыкновенным днем, и следующий день тоже. Одних мы оправдывали, других обвиняли, одни нас шокировали, а в других мы узнавали себя. Иногда мы спорили так, что, казалось, отстаиваем самих себя, а не вымышленных героев. Все наши разговоры вертелись вокруг сюжетов и персонажей, о себе мы говорили редко, но кое-что об остальных я все же узнала. Яна мечтала стать актрисой. Больше всего ее привлекали героини трагические. В студии английского театра она уже побывала Джульеттой, Русалочкой и Джейн Эйр. А еще она фотографировалась в красивых платьях для интернет-магазина вечерних нарядов, где работала ее мама. Анечка жила виртуальной жизнью и общалась в основном с теми, кто говорил на языке программирования. Я не могла избавиться от ощущения, что она тоже прячется. Толстый слой макияжа, сережка в брови и высокие неудобные шпильки, держаться на которых ей стоило больших усилий. Я постоянно беспокоилась, как бы она не сломала ногу. Маленькая, тощая, с детским лицом и телом, она совершенно не выглядела на 16 лет. Даже имя — Анечка. Наверное, оно ее жутко раздражало. И я стала называть ее Аней. Может, мне только казалось, но, по-моему, ей понравилось. Ее глаза улыбались. Стаса зачислили на факультет филологии без экзаменов по результатам Олимпиады. Он острил, что литература — единственный предмет, который он вообще учил в школе. Яна подкалывала его, называя солнцем русской поэзии, на что Стас возражал — таких лавров ему не надо. Он же прозу пишет, так что вполне удовлетвориться Нобелевской премией. Однажды Яна все-таки уговорила Глеба спеть. Глеб покосился на меня с некоторой опаской, как большой застенчивый синбернар, который прикидывает, стоит ли показывать трюк незнакомцу. Потом шмыгнул носом и набрал в грудь литров пять воздуха, как в него столько уместилось, и вдруг без единой запинки протянул глубоким басом. Ой, тони, вечер, тони, вечер. У него был потрясающий голос. Как у оперных певцов или бояр из исторических фильмов. Этот голос накрывал нашу половину читального зала, как мягкое облако. Куда пропало заикание? Оно всегда пропадает, когда поешь. Это у всех так или только у него глеб поймал мой восхищенный взгляд и сгорбился от скромности это я на ярмарке буду петь пение показалось мне сложной непостижимой почти потусторонней способностью а глеб я не могла поверить что за порогом заикания может скрываться такой большой сильный голос Жаль, что я не могла поехать с ними на ярмарку и услышать его на сцене. Лето выдалось холодное, словно перепутались июль с октябрем. Под высоким потолком читального зала собирался холод, вот бы разжечь камин. На Яну, правда, холод не действовал. Она сидела с голыми плечами, и мурашки даже не думали бегать по ее длинным изящным рукам. Вот что значит родиться в тёниге. Или мне одной так холодно? последнее время я нигде не могла согреться. Иногда непонятно, откуда берется холод — снаружи или изнутри. Фиолетовые прожилки переплетались под тонкой кожей на руке, словно по ним текла ледяная кровь. «Пойду попрошу у Виктории чаю, а то я совсем замерзла», — сказала я однажды. «Если не даст, расскажи, как ты ей жизнь спасла», — научил Стас. Стаса мы воспринимали как чудаковатого кузена. То он шутил и прикалывался, то вдруг уходил в себя и напряженно смотрел в окно. А я впервые за восемь месяцев не чувствовала себя странной. А здесь я не была чьей-то сумасшедшей одноклассницей, пациенткой, психиатра и дочерью, не оправдавшей отцовских надежд. Я была обычным человеком которому нравятся книги. Пожалуй, я даже была обычнее остальных. Вот почему я испытывала себя на прочность рассказами о смерти. Казалось, только мой пыльный бархатный стул один в целом мире и возвращал мне чувство равновесия. Широкий подоконник Эртера ломился от никому ненужных советских сокровищ — хрусталя, шкатулок, фаянсовых медведей — Янина бабушка пожертвовала библиотеке жуткую красную вазу, которая напоминала языческий кубок. Каждую неделю из этой штуки Стас вынимал название рассказа. «Ничего не скажешь. Подходящий сосуд для рассказов о смерти». Любой из членов клуба мог опустить бумажку в распределяющую вазу. Я подкинула последний лист о Генри, чтобы немного разбавить мрачное и беспросветное нутро вазы. Тем не менее, Стасу удавалось выуживать исключительно свои рассказы. Он, видимо, писал на особой бумаге, которую легко отличить на ощупь. Мы бы вывели его на чистую воду, но что толку? Все равно придумает новый способ нас дурачить, лишь бы оставаться у руля. Рассказы о смерти, как кортексирол, на всех действуют по-разному. Анечку смерть завораживала как нечто далекое и загадочная Млечный путь или гора Фудзи. Конечно, мы говорили и о том, кто бы как хотел умереть. Анечка собиралась умереть от старости в кругу семьи. Вряд ли она когда-нибудь сталкивалась со смертью. На самом деле она, как и большинство людей, верила, что будет жить вечно. Если мне после таких разговоров требовалось время, чтобы прийти в себя то Анечке мгновенно возвращался ее веселый нрав, неповторимая детскость, которую она так хотела скрыть. Для Глеба смерть тоже была как бы понарошку. Он боялся не смерти, а боли, потому что после смерти тебя нет, тебе уже все равно. Пожалуй, он ходил в клуб, потому что ему нравилось, когда все кругом говорят, и не так важно, о чем. Он будто наблюдал с берега, как бежит и клубится река. Заикание словно обесценивало его мысли, приучая его считать, что люди прекрасно обойдутся без них. Впрочем, у его молчаливости была и другая причина — подготовка к выступлению. Он все чаще отрешенно глядел перед собой, сосредоточенный на внутренней музыке. Нога чуть-чуть подрагивала, отбивая ритм, и он беззвучно репетировал песню, едва заметно шевеля губами. «Стас?» «Представлял себе смерть в виде полумифического персонажа и все время отшучивался. Мы с ней как-нибудь договоримся, но я чувствовала, что смерть пугает его так же, как и меня». Правда, мы никогда не говорили об этом. Он обожал свои маленькие психологические эксперименты. Наверное, в начальной школе он был известен разного рода пакостями. Такая внешность, как у него, всегда притягивает девки, и он научился обороняться» по воронье, из подтишка словами, а не ударами. Я бы не удивилась, узнав, что однажды татуировка ворона сама собой проступила у него на коже и служила защитой. Его знаменем стала ворона, какое носили викинги для устрашения врагов. Яну волновала только старозаветная справедливость. Ей хотелось, чтобы злодеи умирали в страшных муках, а невинные жили вечно и счастливо но даже в литературе смерть иногда бывала неразборчива и случайна. брала кого нибудь из толпы за руку младенца или старика убийца или жертву и просто уводила за собой я видела как она это делает когда нам выпало сойти на одной остановке так что я не как грозной древнегреческой богини приходилось твердой рукой исправлять ошибки автора судьбы и героев наказывать виноватых и защищать правых Для каждого рассказа у нее была заготовлена правильная концовка. Не думаю, что Яна боялась смерти. Скорее, смерть ее бесила, как и все остальное, что не поддавалось ее контролю. Если кому-то из нас случалось сознаться в малодушии, неготовности отдать жизнь за другого, пусть даже самого невинного на свете, или сказать, что и злодея можно понять, Яна обрушивалась на нас великим потопом. Красивое лицо искажало такой праведный гнев, что я почти верила в ее божественное происхождение. Но даже если она ни разу не была честна перед собой, кто ее осудит? Наверное, мы все притворялись немножко богами. За этим мы и собирались по субботам у белого камина сыграть очередную партию.